Глава четвертая. Потайной ход. Дик и Джоанна очутились в узком, грязном и коротком коридоре. На другом его конце находилась полуоткрытая дверь, безусловно, та самая, которую отмыкал ключом убийца. С потолка свешивалась густая паутина. Самый легкий стук шагов гулка раздавался по каменному полу. За дверью ход Раздваивался под прямым углом. Дик свернул на удачу, и они помчались вокруг купола-часовни. При слабом мерцании лампы выгнутый купол казался похожим на спину кита. Поминутно им попадались отверстия для подглядывания, скрытые изнутри резьбой карниза. Заглянув в одно из этих отверстий, Дик увидел каменный полчасовни, алтарь с зажженными восковыми свечами и распростертого на ступенях перед алтарем сэра Оливера, который молился, воздев руки. Обогнув купол, они спустились по короткой лестнице. Проход стал уже. Одна из стен была деревянная. Сквозь щели проникал свет и слышался гул голосов. Внезапно Дик заметил круглую дырочку величиной с глаз. Заглянув в эту дырочку, он увидел залу. Шестеро мужчин в латах сидели вокруг стола, поедая паштет из дичи и жадно запивая его вином. Это, очевидно, были только что вернувшиеся воины. «Тут нам не пройти», — сказал Дик. «Попробуем вернуться». «Постой», — сказала Джоанна. «Быть может, там дальше есть выход». И они пошли вперед. Но через несколько ярдов проход окончился маленькой лесенкой, и стало ясно, что пока воины сидят в зале, скрыться этим путем невозможно. Они со всех ног побежали назад и принялись исследовать другой проход. Проход этот был чрезвычайно узок, через него с трудом удавалось протиснуться. Приходилось беспрестанно подниматься и спускаться по маленьким лесенкам, на которых каждую минуту они рисковали сломать себе шею. Наконец, даже Дик потерял всякое представление о том, где они находятся. И без того узкий проход становился все уже и ниже. Ступеньки вели вниз, стены были сырые и липкие. Откуда-то издали раздался писк крыс. — Мы в подземелье, — сказал Дик. — А выхода все нет, — прибавила Джоанна. «Здесь должен быть выход», — ответил Дик. Коридор круто завернул и через несколько шагов окончился. В конце его было несколько ступенек, ведущих вверх. Огромная каменная плита преградила им путь. Они изо всех сил пытались сдвинуть ее. Она не поддавалась. «Кто-то держит ее», — сказала Джоанна. Нет, сказал Дик, даже если бы ее держал человек в десять раз сильнее нас, она хоть немного а поддалась бы. Но она неподвижна, как скала. Она придавлена чем-то тяжелым. Тут нет выхода. И поверь мне, добрый Джон, мы с тобой здесь пленники. Все равно, как если бы у нас были кандалы на ногах. Давай сядем и поговорим. Немного погодя мы вернемся. Быть может, к тому времени они забудут про нас, и нам удастся удрать. Но, по чести сказать, я боюсь, что мы пропали. — Дик! — воскликнула Джоанна. — Зачем только ты меня подстричал? Это я, несчастная и неблагодарная девушка, завела тебя сюда. — Что за вздор! — возразил Дик. — Все это было нам суждено. А что суждено, то и сбудется. Хотим мы этого или нет, все равно». Чего там оплакивать судьбу? Лучше расскажи мне, что ты за девушка и как ты попала в руки сара Даниэла. Я такая же сирота, как и ты. Нет у меня ни отца, ни матери, сказала Джоанна. Вдобавок, я на свое, а значит, и на твое несчастье, богатая невеста. Милорд Фоксгем был моим опекуном но сэр Дэниел купил у короля право выдать меня замуж и заплатил за это право очень дорого. Я была еще совсем маленькой девочкой, а уже два могущественных и богатых человека вступили между собой в борьбу за право выдать меня замуж. В это время произошел переворот. Назначен был новый канцлер, и сэр Дэниел через голову лорда Фоксгэма купил право опекунства надо мной. Потом произошел новый переворот, и лорд Фоксгэм через голову сэра Дэниела купил право выдать меня замуж. До сих пор продолжают они враждовать. Но желая я все время у лорда Фоксгэма, и он был со мной очень добр. Наконец он собрался выдать меня замуж, или вернее продать, Лорд Фоксгэм должен был получить за меня 500 фунтов стерлингов. Жениха моего зовут Хэмли, и как раз завтра, Дик, меня должны были с ним помолвить. Если бы не явился сэр Дэниэл, я вышла бы замуж и никогда не встретилась бы с тобой, Дик, милый Дик. Она взяла его руку и с очаровательной грацией поцеловала ее. Дик поднес ее руку к своим губам и тоже ее поцеловал. «Сэр Дэниел, продолжала она, — «похитил меня, когда я гуляла в саду и заставил меня надеть мужское платье, а это для женщины смертный грех. К тому же мужское платье совсем мне не идет. Он отвез меня в Кэтли и, как ты знаешь, сказал мне, что я выйду замуж за тебя» но я твердо решила на зло ему выйти замуж за хемли а крикнул дик значит ты любила хемли нет ответила джоанна я только ненавидела сэра дэниела но потом дик ты помог мне ты был очень добр очень смел и я против воли полюбила тебя и теперь если нам удастся спастись я с радостью стану твоей женой «И даже если злая судьба не даст мне выйти за тебя, «я все-таки буду любить тебя одного. «Я буду верна тебе до тех пор, пока бьется мое сердце». «Пока я не встретил тебя, я женщин ни в грош не ставил», — сказал Дик. «Я привязался к тебе, когда считал тебя мальчиком. «Я пожалел тебя, сам не знаю почему. «Я хотел выдрать тебя ремнем». Но рука моя опустилась. А когда ты созналась, что ты девушка, Джон, я по-прежнему буду звать тебя Джоном. Я понял, что ты именно та девушка, которая нужна мне. — Тише! — перебил он себя. «Кто -то — Кто-то идет. Действительно, чьи-то тяжелые шаги гулко гремели в проходе, и целые полчище крыс заметались из стороны в сторону. Дик осмотрел свои позиции. Крутой поворот коридора представлял известную выгоду. Можно было, не подвергая себя опасности, стрелять из-за угла. Мешал только свет лампы, стоявший слишком близко. Он выбежал вперед, поставил лампу посреди коридора и вернулся на свое место. В дальнем конце коридора появился Беннет. Видимо, он шел один. В руке он нес факел, и благодаря этому факелу целиться в Хэтча было очень легко. — Стой, Беннет! — крикнул Дик. — Еще один шаг, и ты будешь убит. — Так вот вы где! — сказал Хэтч, вглядываясь в темноту. — Я вас не вижу. — Ага, вы поступили разумно, Дик. Вы поставили лампу перед собой, замечая, что учил вас недаром. И радуюсь, хотя вы, пользуясь моими уроками, собираетесь прострелить мое грешное тело. Зачем вы здесь? Что вам тут нужно? Чего вы целитесь в вашего старого доброго друга? Ах, и барышня с вами? Нет, Беннет, спрашивать буду я, а ты будешь отвечать, — сказал Дик. Почему мне приходится опасаться за свою жизнь? Почему... К моей постели подкрадывается убийцы, Почему мне приходится спасаться от погони в неприступном замке моего опекуна? Почему я принужден бежать от людей, которых я с детства привык считать своими друзьями, и которым не сделал ничего плохого? «Мастер Дик, мастер Дик», — сказал Беннет. «Что я говорил вам? Вы очень храбрый, но совсем безрассудный мальчик». — Я вижу, что тебе известно все, и что я действительно обречен, — ответил Дик. — Ну что ж, с этого места я не сойду. Пусть сэр Даниэл возьмет меня, если может. Хэтч помолчал немного. — Слушайте, — начал он, — я сейчас пойду к сэру Даниэлу и расскажу ему, где вы находитесь и что здесь делаете. За этим он меня сюда и послал. Но если вы не дурак, вы уйдете отсюда раньше, чем я вернусь. — Я давно бы отсюда ушел, если б знал, как, — сказал Дик. — Я не могу сдвинуть плиту. — Суньте руку в угол и пошарьте там, — ответил Беннет. — А веревка трог Мортона все еще в коричневой комнате. Прощайте. Хэтч повернулся и исчез за поворотом коридора. Дик тотчас же взял лампу и последовал его совету. В углу оказалась глубокая впадина. Дик сунул в нее руку, нащупал железный пруд и сильно дернул его. Раздался скрип, и каменная плита внезапно сдвинулась с места. Путь был свободен. Они без особого труда открыли крышку люка, И проникли в комнату со сводчатым потолком, выходившую во двор, где два человека, засучив рукава, чистили коней недавно прибывших воинов. Их озаряли колеблющимся светом два факела, вставленные в железные кольца на стене.